принцесса и страж. «Помогите мне, сэр Клей! Спасите меня!» Зима притаилась за стеной из подушек. Стена была крепкой, но она знала, что не сможет удерживать злодеев вечно. К счастью, в самый последний момент сэр Ясен Клей поспешил к ней на помощь, размахивая легендарным мечом свет земли, на самом деле деревянным тренировочным мечом, который получил от отца на седьмой день рождения. «Вам никогда не получить принцессы, злобной земляне!» Прокричал Ясин. «Я буду защищать ее ценой собственной жизни!» Взмахнув мечом, он рубанул воздух, а зима выскочила из-под груды подушек и бросилась за кровать. «Серклей, сзади!» Он обернулся как раз в тот момент, когда зима нырнула вниз. «Принцесса!» — позвал он неуверенно. Зима зло усмехнулась и толкнула кровать так, что они оба упали на матрас. Ага! взревела она. «Я заманила тебя в ловушку! Ты поверил, что я твоя возлюбленная принцесса, но я обманула тебя своими чарами! Я подлая виламина, космический пират, наводящий ужас!» «Только не подлая виламина воскликнул Ясен, задыхаясь от ужаса. «Что ты сделала с принцессой? Она теперь пленница на моем корабле! Ты никогда ее больше не увидишь! Хо-хо-хо!» «Нет, я спасу ее!» Ясин, который давно перерос в зиму, легко сбросил ее с кровати, она завизжала и с грохотом упала на пол. Это было не жесткое падение, но колени все равно горели там, где настукнулась половик. Ясин встал на ноги, с трудом удерживая равновесие на мягком матрасе и ткнул в нее мечом. На самом деле это я заманил тебя в ловушку: ты подлый пират. Теперь ты именно там, где и должна быть. Потянувшись, он схватил одну из кистей, которые свисали с балдахина над кроватью зимы. «Дёрнув за эту веревку, я открою тайный люк. Ты провалишься в него и упадёшь прямо... прямо в...» Он помедлил. «О, в зверинец!» – предложила зима, и глаза её заблестели. «В клетку рю, а волк очень-очень голоден. Он проглотит пирата!» Ясен усмехнулся. «Ты что, планируешь собственную смерть?» А эта принцесса сказала. Я послала ее слова прямо тебе в мозг. Беламина связала меня, но я все еще в сознании». Ясен расхохотался. «Тогда сделаем так, как она сказала». Он устроил целое представление, потянув за кисточку. Балдахин не сдвинулся с места, но зима извивалась на ковре, крича в агонии, как будто ее и правда бросили в логово опасного и дикого волка. Ясен поднял меч к потолку. Теперь я должен найти принцессу и вернуть ее во дворец. Меня наградят и окажут великие почести». «Почести?» – ехидно спросила Зима. «А разве ты не попросишь богатства или чего-нибудь в этом роде? Например, особняк в секторе АР-4». Покачав головой, Ясен уставился в пространство. «Видеть улыбку моей принцессы, когда она благополучно вернется домой – вот вся награда, которая мне нужна». «Фу!» Зима запустила подушка ему в голову, но Ясин пригнулся и спрыгнул с кровати. «Ну теперь, когда пират побежден, мне осталось только найти свой космический корабль». «Он там», – Зима указала на балкон за стеклянной дверью. Выпитив грудь, словно герой, Ясин зашагал к двери. «Погоди!» – Зима вскочила на ноги и вытащила из шкафа пояс. Взбила кудри, пытаясь выйти из образа подлой Веламины и снова стать милой, скромной принцессой. На балконе она сделала вид, что привязана к перилам. «Ты понимаешь?» – испуганно спросил Ясин, «что если кто-нибудь это увидит, то может подумать, что ты и правда в беде». «Хм! Никто не поверит, что ты так просто со мной справился!» Жилваки прокатились у Ясина под скулами, и зима почувствовала легкий укол вины. Ясин делал вид, что ему все равно, но она знала, как болезненно он относился к тому, что его лунный дар развивался очень медленно. Ему было почти 8 лет, и он уже должен был начать упражняться в наведении чар и эмоциональных манипуляциях, но всем было очевидно, что дар у Ясина такой же слабый, как и у его отца. Он был почти так же бездарен, как пустышка. Зима знала, что это плохо, даже позорно, когда у тебя такой маленький дар, особенно здесь, в столице, в Артемизии. Ее дар начал развиваться, когда ей было 4 года и с каждым днем становился сильнее. Раз в неделю она посещала мастера Гертмана, который утверждал, что она одна из самых талантливых учениц, что у него были. «Хорошо, я готова», – сказала она, обмотав пояс вокруг запястий. Ясин покачал головой. «Ты знаешь, что ты сумасшедшая?» Зима показала ему язык, перебросила волосы через плечо, и ее лицо исказилось горем. «Где же сильный и храбрый герой, который спасет меня от ужасных пиратов? Помогите! На помощь!» Но Ясен вдруг нахмурился. Его внимание было приковано к чему-то у нее за спиной. «Кто это там в тронном зале?» – спросил он. Зима оглянулась. Ее покои находились в том же крыле дворца, где жила королевская семья, сразу за комнатами отца и мачехи. Это был третий этаж, и оттуда открывался удивительный вид на озеро и большую часть противоположного дворцового крыла, раскинувшегося на дальнем берегу. В самом центре дворца находился тронный зал, а в нем был балкон, выступавший далеко над водами озера. И ни решетки, ни ограждения, которые защитили бы того, кто подойдет слишком близко к краю. На самом краю выступа стояла женщина. Зима не узнала ее – но форму служанки различила даже с такого расстояния. «Что она делает?» – спросила Зима. Едва она успела это сказать, как Ясин выбежал из комнаты. С от страха сердцем Зима принялась разматывать пояс, которым привязала себя к перилам балкона. «Подожди, Ясин! Подожди меня!» Он уже выскочил из спальни, но ей в голову не пришло использовать свой дар, чтобы остановить его. Наконец ей удалось развязать пояс. Бросив быстрый взгляд на выступ тронного зала, она с облегчением увидела, что женщина еще стоит там, и зима побежала за Ясином. Ее охранник. Ее настоящий охранник сначала остолбенел, когда она пулей вылетела в коридор, а потом побежал за ней. Она мчалась по знакомым коридорам из белого камня, но никто не пытался остановить ее. Охрана, придворные маги, все как один уступали ей дорогу. Она увидела, как светлые волосы Ясина мелькнули в огромном черном проеме у входа в тронный зал. Двери за ним почти захлопнулись, но она успела протиснуться внутрь. Ясин стоял всего в нескольких шагах от нее, и зима едва не сбила его с ног. Она остановилась, лишь натолкнувшись на его вытянутую руку. «Нет!» – всхлипнула девушка, стоявшая на краю выступа. «Уведи ее отсюда! Ее высочество не должна это видеть!» Ее голос дрожал, глаза покраснели. Она была совсем юной, почти подростком и очень красивой. Ее красота была естественной. Эту розовую кожу и густые каштановые волосы создали не чары. И никакие чары не скрывали сейчас ужас в ее глазах. Все в ней взывало о помощи. Она была в отчаянии. Зима сразу это поняла. Девушка стояла на самом краю. Она собиралась прыгнуть по собственной воле. Зима была поражена. «Как можно решиться на такое?» «Прошу тебя», — сказала Зима, делая несмелый шаг вперед. «Отойди. Все будет в порядке». Ясин положил руку на плечо Зимы, как будто хотел удержать ее, но Зима сбросила ее одним движением мысли. Она услышала его вздох, но проигнорировала его и пошла вперед. Теперь он не мог до нее дотянуться. Позади раздался топот, нагнавший ее охраны, стук дверей. Но это была всего лишь охрана. Дара у стражников было не больше, чем у Ясина или у отца Зимы, то есть почти никакого. Они не могли помочь бедной женщине. А она могла. Она могла ее спасти. Зима сделала еще шаг. Девушка снова заплакала. «Пожалуйста», — умоляла она, «пожалуйста, уходите, ваше высочество. Позвольте мне это сделать». Она закрыла лицо, и зима заметила фиолетово-желтый синяк у нее на руке. «Все будет хорошо. Верь мне. Просто иди назад». Девушка встрепенулась, и выражение ее лица начало меняться. Больше никакого страха, только мрачная решимость. Она стиснула зубы и посмотрела вниз, где бежали волны. Озеро было бесконечно глубоким и тянулось к горизонту, насколько хватало взгляда. Ее пальцы уже выдвинулись за край выступа, она балансировала на самом краю. В груди Зимы разливался ужас. «Этой девушке нужна помощь. Ее помощь!» Она стиснула кулаки, сосредоточилась и силой разума потянулась к ней. Зима понимала, что действовать нужно осторожно. Одно неверное движение и попытка спасти девушку закончится тем, что она сама столкнет ее с балкона. Но она чувствовала сейчас то же вдохновение, что и на уроках с мастером Гертманом. Она действовала медленно и аккуратно. Мягко впускала свою волю в пальцы ноги, в ступню, в лодыжку, поднималась вверх к колену, к бедру. И, наконец, уверенно передвинула ногу девушки назад. «Нет, пожалуйста, пожалуйста!» – заплакала та. «Все в порядке», – уговаривала ее зима, принимая за вторую ногу. Один шаг, второй. Медленно, очень медленно, но девушка отходила от края. Сделав третий шаг, она осела на стеклянный пол, силы покинули ее. Она почувствовала облегчение, когда подошла к ней, опустилась рядом на колени и коснулась плеча. Рыдания девушки стали громче. «Теперь все в порядке», — сказала Зима. «Ты в безопасности». Та заплакала еще сильнее, и Зима постаралась ее успокоить. Она убедила женщину, что это правда, что она в безопасности, и все будет хорошо. Она внушала ей радость, запечатлела положительные эмоции в ее разуме. Это была одна из самых сложных манипуляций, доступных лунатикам. Не только менять мысли людей, но и проникать в самую суть их чувств. Зима верила, что сможет это сделать. Она должна была сделать это. Для этого она и училась. Она стала внушать девушке, что то счастлива. Мягкая покрывала радость и опустилась на ее мысли. Зима не останавливалась, пока благодарная улыбка не появилась на губах девушки, согревая душу зимы. «Благодарю вас, принцесса», – произнесла девушка дрожащим голосом. «Не за что», – зима улыбнулась в ответ. Она почти забыла о ясене и охранниках, наблюдавших за ними, но тут в зале снова раздались шаги. «Что все это значит?» Зима замерла, все ее спокойствие утекло сквозь кончики пальцев. Служанка застонала и повалилась на бок, как будто кто-то обрезал нить между ней и принцессой. Зима оглянулась. Ее мачеха, королева Ливана, мрачно смотрела на нее. Ее окружала целая толпа гвардейцев и два мага высшего ранга, Сибилмира и Эймири Парк. Все они смотрели на Зиму, Ясина и девушку, чья улыбка исчезла, а взгляд остекленел. Личный охранник Зимы пытался что-то объяснить, а Зима опустила глаза, не выдержав неодобрительного взгляда Мачехи. "Кажется, девушке нужна помощь", это сказал Макпарк, его голос струился словно тихий поток над гладкими камнями, самый приятный голос при дворе, но Зиме всегда было не по себе, когда она слышала его. "Пусть возвращается к работе", ответила королева Ливана. «Я не потерплю во дворце бездельников. Если она снова устроит такой шум, я велю ее судить. А теперь всем покинуть тронный зал. Немедленно!» Служанка лежала на полу, безвольная и беспомощная, словно кукла. Зима пыталась одарить ее спокойствием, но не могла понять, удалось ей это или нет. Хотя, когда охрана потащила девушку прочь, выражение ее лица было полностью отрешенным».